Глава 14 Мэр Шушмара посмотрел на жену из-под нахмуренных бровей сверкающими темными глазами и растянул губы в широкой улыбке. Супруга улыбнулась в ответ и положила узкую тонкую кисть ему на грудь. Пара застыла в оцепенении. Время замерло. «Отлично!» – щелкнул затвор фотоаппарата. И фотограф припал на колено, выбирая лучший ракурс. Елена Михайловна, и идеально. Иван Юрьевич, пожалуйста, не хмурьтесь. Мэр поднял искусно в своей натуральности подкрашенные брови, формируя открытый взгляд. Это далось ему непросто, учитывая, что мышцы лба для уменьшения мимических морщин были парализованы ботулотоксином. Доза была тщательно рассчитана так, чтобы добавить градоначальнику свежести и молоджавости, но не превратить его лицо в галантерейную целлулоидную маску. Гусиные лапки в наружных уголках глаз решено было не корректировать. Они добавляли лицу доброжелательности, складываясь в так называемый отеческий прищур. Впечатление усиливало тщательно тонированная седина на висках. Мэр представал опытным и мудрым отцом своего города и всех горожан, крепким хозяйственником, политическим тяжеловесом, не бросающим слов на ветер. Пара повторно застыла, позируя. Фотограф облетел ее со всех сторон, фиксируя сценку загородного семейного досуга, наполненного взаимопониманием и простым человеческим счастьем. «Все!» – сдавленно прошипел мэр. От идеальной улыбки у него свело скулы. — В этой мизансцене? — Да, — подскочил пиарщик. — Теперь давайте снимем, как вы с женой занимаетесь цветником. Настала пора переодеться в рабочую одежду. Мэр вздохнул и, распутав связанные на груди рукава, со стервенением сощил с плеч наброшенный поверх рубашки пуловер. Внутри себя он недоумевал. Тот так вообще носит свитера, не доверял своей пиар-команде, которая в своей работе учитывала самые мельчайшие нюансы и уж точно знала, в какой одежде градоначальник наиболее симпатичен избирателю. Этими домашними фотографиями, равно как и отснятыми в рабочем кабинете официальными, команда намеревалась объявить в прессе о старте избирательной кампании действующего мэра на новый срок Иван Корнилов традиции и сила звучал предвыборный лозунг, под которым градоначальник планировал триумфально разгромить своих никчемных политических оппонентов. Пока чита Корниловых удалилась для переодевания, съемочной команда переместилась с веранды дома к большой придомовой клумбе, оперативно засаженной цветущими анимонами. примулами, нарциссами, дикими тюльпанами и прочими весенними первоцветами. Отсутствие роз и других пафосных растений также должно было работать на образ непритязательного, скромного, трудолюбивого градоначальника, в свободное время предпочитающего покопаться в саду своими руками. Сюда лейку несите! Елена Михайловна, присядьте к пролескам, они образцово сочетаются с вашими синими глазами. Иван Юрьевич, возьмите в руки лопатку. Распоряжался суетливый пиарщик, нещадно топча мэрский газон. Корнилов скрипнул зубами, но подчинился. Одним из первых жизненных уроков, что он усвоил, было делегирование полномочия. просто позволит делать работу тем, кто это умеет лучше всех, и почивай на лаврах. Таким нехитрым способом он, не отличаясь особыми талантами к учебе, закончил школу с отличием, списывая работы у более успешных учеников. После школы устроился на завод, где, продвигаясь по партийной линии, получил направление в университет. К концу перестройки бойкому комсомольскому вожаку с подвешенным языком Организаторскими способностями и обаятельной внешностью были открыты все пути. Он остановил свой выбор на Шушмарском горсовете, где планомерно делал карьеру до самого излета СССР и уже в Новой России покорил вершину городской власти, получив должность мэра и удерживаясь на ней несколько сроков подряд. Работая на посту градоначальника, Корнилов познал и взлеты, и падения. Приключались несомненные личные удачи. Случались поражения, коррупционные скандалы. Но каждый раз мэр, благодаря работе своей пиар-службы, выходил сухим из воды и даже увеличивал свой политический капитал. Поэтому сейчас... Он беспрекословно слушался своих политтехнологов, сидя на клумбе под обжигающим солнцем. Хм, В том, что он загорит, пожалуй, есть преимущество. Можно будет тиснуть в прессе, что Корнилов посмуглел, самолично инспектируя разнообразные городские объекты, стройки, торфоразработки. Можно даже посниматься со строительной каской на голове. «Надо будет подкинуть идею пиару», – подумал он, механически подкапывает тюльпан. «Иван Юрьевич остался сет с детьми», – напомнил пиарщик. Как будто он не знал, что дети и внуки подъедут позже. Молодежь не горела особым желанием участвовать в публичной жизни Корнилова, но тут уж он им выбора не предоставлял. «Дружная и скромная семья – вот оно несомненное преимущество в политике», Тем более многодетная. Двое детей нарожали мэру шестерых внуков, имелся даже один новорожденный правнук. Самое что ни на есть традиционные ценности. Традиции и сила. И жена у него одна, ныне и приисна еще со студенческой скамьи. Верный друг и товарищ. Бенефициар счетов и основатель многих компаний, выигравших городские тендеры на разную мелочевку в миллион другой. Впрочем, на городское благо трудились и два других поколения семьи – отцов и детей, владеющие разными бизнесами. У талантливого городоначальника и родня – талантливые предприниматели. Даже отец мэра – крепкий старик 90 лет. Конечно, при такой концентрации Корниловых в общественной и деловой жизни города неизбежен был интерес к ним прессы и конкурирующих политиков. Но мэр держал всю семью в ежовых рукавицах. Никакой похвальбы в соцсетях дорогостоящими товарами и услугами, никакого хамства под запись. Хочешь куролесить? Делай это в других городах, странах, где тебя никто не знает. А в Шушваре? Будь добр, не выпендривайся. Создавай рабочие места, занимайся благотворительностью. В стольные праздники стой в храмы перед аналоем со своим народом, и тогда блага, проливающиеся на семью дождем, не иссякнут еще долго. Осталось только переизбраться. Но что может этому помешать? Разве что дурацкое дело с не кстати всплывшими в болоте телами. Конкурентам только дай палец всю руку откусят, подключат сервятников из прессы и состряпают какую-нибудь легенду о маньяке. Не хватало еще, чтобы пошла молва, что руководство и полиция не контролируют город. Лишнее внимание, привлеченное к шушмару, отпугнет инвесторов. Вон уже и Юрий Жданов, глава «Октопуса». ведущий столичной девелоперской компании, высказывает сомнения. А сколько усилий предприняла мэрия и лично Корнилов, чтобы «Октопус» зашел в шушмар со всем своим опытом, связями и маячившим городоначальнику вознаграждением за хлопоты. Тендер на проект и реализацию малоэтажной застройки городских окраин был обещан Жданову, И мэр рассчитывал на твердую благодарность от него, оговоренную и не подлежащую какому-либо пересмотру. Проклятые журналисты тем временем уже раззвонили о болотных мумиях. Пфф, мумиях. На всю округу, говорят, и до Москвы долетало. Появился же здесь тот московский проныр из Следственного комитета, о котором Туманов говорил. О, легок на помине. Перерыв. объявил мэр беспрекословным тоном и, воткнув совок в землю, пошел встречать начальника полиции, заходящего в калитку. Перерыв! зашуршала вокруг. Команда забегала, готовясь к съемке очередного фотоэпизода. Но Корнилова подчиненные уже не интересовали, он пригласил Туманова в дом подальше от чужих ушей. Тела исчезли, сходу выпалил начальник полиции, нервно одергивая мудир. Как исчезли? Мэр сразу понял, о чем речь. Мутная история. Их как будто бы украли, помялся Туманов. Как будто? Кто-то вывез ночью из морга. Кто? Мы сейчас это выясняем. Корнилов подошел к столику, на котором громоздились бутылки с алкоголем. Занес руку над хрустальным штофом, но, вспомнив, что предстоит еще фотографироваться, и с сожалением отвернулся. Они могли? Предположение мэра повисло в воздухе. Как ни странно, Туманов догадался, что имеет в виду городоначальник, а усы, он неуверенно ответил. Все могло произойти, но дело заведено по нашему ведомству, расследование пойдет официально. — Конечно, расследуйте, — разрешил Корнилов. Мне и самому теперь интересно. — Не вам одному, — огорчил его Туманов. — Москва, похоже, забирает дело мумий. — Какое? «О находке или о пропаже?» – запутался мэр. «О находке». Тот московский следователь вцепился, как репей в собачий хвост. «Что ему надо?» – разозлился Корнилов. «Договориться с ним можно?» «Сложно сказать». «Почему?» «Что мы вообще о нем знаем?» «Немного. Он из третьего отдела главка Следственного комитета. Репутации въедливого». Ему обычно поручают всякие щекотливые дела с участием московских элит. У них там в столице своя атмосфера. Ну, а здесь он что делал? Это вот и забавно. Он занимался каким-то непростым зэком из тех, что у Глинского на спецобслуживании. Тот вроде как освободился и пропал. И значит Райенвальд, следователь этот, его искал. А тут нашлись тела в болоте. И Райенваль поехал удостовериться, что среди утопленников нет его клиента. Удостоверился. Да, мажор нашелся живым, но позже. А следователь уже инициировал доследственную проверку этих наших мумий. Сам себе лишнюю работу организовал. Как говорят в народе, поспешишь, людей насмешишь. Корнилов задумался, насколько ему повезло с детьми и внуками, Никто из них не чудит, не попадает в тюрьму и не пропадает после отсидки, в отличие от этих московских вертопрахов. Хотя что значит повезло? И это он, Иван Корнилов, воспитал младшие поколение достойными членами общества, потому что сам такой достойный. У других вон отпрыски совсем отбитые, сидят потом у Ромы Глинского. Повезло им еще, что в тюрьме Шушмара есть такая неофициальная услуга – комфортная отсидка. За отдельную плату высокопоставленные заключенные отбывает срок в специальном корпусе в режиме санатория. С ресторанным питанием, интернетом, спортзалом и под личным шефством начальника тюрьмы. Кстати, а начальнике тюрьмы. «А ты Рому давно видел?» – спросил мэр. «Глинского?» – уточнил начальник полиции – На днях увижу. Напомни, что кампания началась. Пусть с доходов организует взнос в предвыборный штаб. Обязательно, пообещал Туманов. Значит, следователь Райенвальд в этом деле случайно, пожелал убедиться мэр. Выходит так. Ну и чего сопли тогда жует? Не может завершить доследственную проверку. Тела-то исчезли. Да, дилемма. Но ты там следи, чтобы он чего не натворил. Мне эксцессы перед выборами не нужны. Шум во дворе привлек внимание собеседников. Приехала семья мэра, территорию огласили приветствия, детские визги и собачий лай. Они и ротки притащили, посетовал Корнилов, наблюдая в окно, как большая белая лохматая собака вытаптывает клумбу. — Он, правда, у геодезистов уже отметился, — сказал начальник полиции, имея в виду Райенвальда. — От засранец! — процедил мэр. — Надеюсь, безрезультатно? — Естественно. Карты мы изъяли, как только все произошло, чтобы у архива не было соблазна. — Ну и архивариуса воспитали. — Это правильно. Нечего всяким пришлым москвичам по нашим болотам шнырять. — Тоже так думаю, — кивнул Туманов. — Ты смотри! Он уже по газону спиной ездит, возмутился Корнилов. Ладно, Феликс, пойду, пока эта псина вся зеленая не стала. Мне еще с ней фотографироваться. Приглядывай за следователем. Да, он походит, походит и спустит дело на тормозах, уверенно предсказал начальник полиции, пожимая мэру руку на прощание. Лучше бы не ходил. Чего он вообще сюда зачастил? Поговаривает, что он тут с актрисой со съемок спутался. издал смешок туманов. «Вроде и в городе видели». «Реально? Ну, он мужик высокий, видный». Начальник полиции открыл дверь и выставил ногу за порог. А «Актрисы они...» Он повертел рукой в воздухе, изображая, что он думает об актрисах, падких на высоких видных мужчин, и исчез за дверью. Мэр пошевелил губами, растягивая их в лицевой гимнастике. Улыбаться предстояло широко и долго. И тоже вышел из дома.